Планетарная система «Авалон», навигационная станция «Маяк-2», ремонтный корабль «Прыгун». Стон Сеймура еще не успел затихнуть в эфире, как перед глазами Рэндала распахнулась панель экстренного управления. Не мешкая, он перехватил управление кораблем, приняв на себя все процессы. Сеймур, внезапно обнаружив, что система управления его не слушается, выругался вслух. «Приказ по кораблю», — сказал Рэнди на общей волне, срывая виртуальные виртуальной печати систем безопасности движения. Готовится к экстренному прыжку. Все второстепенные системы отключены. Двигатели на максимум, готовность к прыжку минус один». «Капитан», — воскликнул Сеймур, неотрывно смотря прямо перед собой на экран, что проецировали его линзы. «Ты только посмотри». Маршал, что уверенными движениями сбрасывал приоритеты обработки вторичных систем до минимума, бросил взгляд на экран, вмонтированный в стену корабля. Он напоминал огромное окно, открывающееся в открытый космос, но это впечатление было ошибочным. Сейчас помощник капитана просто вывел на него вид с внешних камер Ренделу, которому некогда было открывать дополнительные виртуальные каналы к камерам, это было только на руку. На экране виднелась навигационная станция, что медленно уменьшалась в размерах. Маневровые двигатели, включенные на полную мощность, хоть и медленно, но все же уносили прогуна прочь от места схватки. И отсюда было прекрасно видно, что это именно схватка. Неизвестный корабль, напоминавший кляксу из расплавленного металла, был слишком далеко для визуального контакта, но его оружие опережало хозяина. Рой мелких ракет неизвестной конструкции стремительно приближался к навигационной станции. Рэндалл подумал, что жестянка обречена, но когда патрульный катер рванулся прочь от маяка, рой ракет последовал за ним. Чужак явно охотился за военным кораблем. Но и авалонцы времени зря не теряли. Выпущенные ракеты-перехватчики столкнулись с роем атакующих ракет на полпути к маяку, и в космосе заблестели искорки взрывов. Катер, запустив двигатель, рванулся в сторону, потом вернулся, словно дразня нападающего, и выпустил две торпеды, что тут же появились на радарах прогуна в виде тревожных халых меток. Это оружие компьютера ремонтного корабля опознали сразу и автоматически начали отслеживать траекторию. — Где же флот? — хрипло спросил Сеймур, и капитан очнулся джаред рявкнул он открывая отдельный канал к борт инженеру что с трюмом закрываем по ручной процедуре отозвался тот мы с Гасом закрываем замки осталось два потом будем герметизировать помещение у вас полторы минуты отозвался рэнди потом убирайтесь через внутренний шлюз из стрюма я буду прыгать через две минуты даже если эта проклятая дверь будет распахнута настежь «Все так плохо!» – осведомился Джаред, тяжело дыша. «Что там, Кэп?» «Военные действия!» – отозвался Рэндл. «Какая-то сволочь атаковала патрульный катер у маяка!» «Сволочь?» – удивился Джаред. «Почему?» «У тебя одна минута!» – перебил его Рэндл и переключился на другой канал. «Буч, мелкий засранец, где ты?» «В столовый, сэр?» – тут же отозвался практикант. «Мы с ребятами ГАСа распихиваем по углам экипаж маяка, пытаемся пристроить их так, чтобы не болтались, когда вы отключите систему гравитации». «Так держать, пацан!» – одобрил маршал. «Готовьтесь к толчку через минуту». Не дожидаясь ответа, он закрыл канал связи и кинул взгляд на Сеймура, что ерзал в своем пилотном ложе, отрезанном от управления. «Сеймур!» – позвал капитан косясь на экран. Бери контроль над автоматикой и отрубай вторичные системы от энергии двигателей согласно списку приоритетов. Нам некогда раскачиваться, сейчас будем прыгать, так что вся энергия будет на двигателях. Пусть ничего им не мешает. Помощник без лишних слов подключился к дублирующей системе и начал выключать вторичные системы. Перед Рэнделом запорхали тревожные огоньки, показывающие, что отключились системы регенерации воздуха, искусственной гравитации, кондиционеры, освещение трюмов и все остальное, что могло пару минут побыть без энергии. Рендел скосил глаза на огромный экран и прикусил губу. Там, в темноте, огромный корабль Клякса, что был размером с навигационную станцию, медленно, но неотвратимо подкатывал к маяку. Патрульный катер метался вокруг него, как маленькая птичка, защищавшая гнездо. И, судя по всему, безрезультатно. Торпеды пропали с экранов, видимо, так и не повредив корабль врага. На глазах Рэндала катер пару раз выходил на близкую атаку и пускал в противника залпы из малых лазерных орудий. Но никаких видимых повреждений огромная клякса не получила. Было странно, что она не отвечает. Такая штуковина должна была прихлопнуть назойливый катер одним ударом. Быть может, это вовсе не агрессия? Но первый выстрел сделали они. Предупредительный? Или просто пытались отогнать патрульный катер в сторону? Зачем? В ту же секунду Рэндалл понял зачем. И его коротко стриженные волосы встали дыбом. Отменив процедуру прыжка, он открыл общий аварийный канал и закричал в эфир «Эванс!» «Держи его, Эванс!» Патрульный катер не ответил. Ему было не до разговоров, и Рэнди прекрасно его понимал. «Шеф!» — позвал встревожившийся Сеймур. «Что там?» «Им нужен маяк!» — процедил сквозь зубы Рэндал. «Им нужны координаты соседних систем!» «О, Господи!» — выдохнул Сеймур. «Эванс!» — снова крикнул в эфир маршал и застонал от беспомощности. «Ему пора уже было прыгать!» Он сам пропустил назначенное время, но он никак не мог оторвать взгляда от смертельного танца кораблей, что был виден теперь только благодаря самому сильному увеличению камер. «Прыгун!» — голос на аварийной волне, забитой помехами, был едва слышен. Но Рэндалл сразу узнал капитана катера. «Вы забрали информацию?» «Да, забрали», — тут же выпалил капитан прыгуна. «Эванс, он рвется к маяку, чтобы...» «Я знаю», – оборвал его военный, – «убирайтесь отсюда! Прыгун, немедленно! Это приказ!» «Да, сэр», – автоматически отозвался Рэндалл, – «конечно, мы уже уходим!» В тот же миг серебряное веретено катера развернулось и метнулось обратно к маяку. Застыв от изумления, маршал увидел, как военный корабль вышел на расстояние удара и выстрелил из лазерных орудий по станции та дрогнула. Пострадавшая обшивка сдалась первой, и исковерканные куски пластали разлетелись в стороны как серебряные брызги. Что он делает? завопил Сеймур. Он должен защищать маяк. Он же отрежет нас от остальных систем. Он делает то, что должен, отрезал Рэнди. Уничтожив навигационные схемы, он запрет нас в системе Авалон. Но и этих гадов тоже «О, Господи!» — снова простонал Сеймур. «Да что ж такое-то?» На этот раз огромная клякса не стала церемониться. Из ее центра вылетел узкий желтый луч, не похожий ни на одно оружие землян, и прошил насквозь катер, едва не отрезав ему нос. Тот, потеряв управление, провалился под ядро маяка и беспорядочно искря двигателями стал удаляться а потом, отключив движки одного из бортов, резко развернулся поврежденным носом к станции. Джаред медленно произнес Рэндалл, наблюдая, как на корме патрульного катера разгорается искра прыжкового двигателя для внутрисистемных перемещений. «У тебя ровно 10 секунд». «Люк закрыт», – бодро отрапортовал борт-инженер. «Выдвигаемся к шлюзовой камере». «Начинаю отсчет», – выдохнул в эфир Рэндалл, ткнув пальцем перед собой прямо в виртуальный пульт, что сейчас висел перед его внутренним взором. Двигатели прыгуна, набравшие достаточно энергии, вздрогнули от прикосновения капитана, и корабль содрогнулся. Не сводя взгляда с экрана, Рэнди отключил маневровые двигатели, и прыгун на секунду превратился в корабль-призрак, скользящий по инерции сквозь пустоту космоса. В ту же секунду патрульный катер, что не подавал признаков жизни, вдруг ожил. Он с места стартовал на оставшихся движках к станции, и его гипердвигатель вспыхнул от перегрузки фиолетовыми сияниями. С корабля Клякса ударил еще один луч, развалив надвое патрульный катер. Но было поздно. Оба обломка влетели в шар навигационной станции, а потом детонировал гипердрайв. Ослепительная голубая вспышка вспыхнула на черном фоне, напоминавшая сверхновую звезду. И маяк номер два перестал существовать, как и патрульный катер. — Прыжок! — выдохнул в эфир Рэндалл и коснулся невидимой посторонним кнопки. Маршевые двигатели прыгуна взревели, сдернули его с места и бросили в черное пространство космоса. Оставляя за собой огненный след от работающих на полную мощность маршевых двигателей, прыгун за доли секунды набрал полную скорость. Потом окутался голубым сиянием запущенного гипердрайва и исчез за долю секунды до того, как на его месте вспыхнул желтый луч, выпущенный из корабля кляксы.